глава восемнадцать заваруха корвет биг бэн пограничной службы сатурна ведомый экипажем из четырех человек под командованием шкипера джона у индема скользил над краем кольца а совершая обычное космографическое патрулирование когда внизу примерно в ста семся километрах в сплошном искрящемся зернистоом поле кольца Появилась дымчатая сфера диаметром в 20 километров впечатление было такое будто взорвался один из обломков кольца образовав сферическое облако дыма и пыли шкип отреагировал на явление драйвер при корвета вижу лаконично отозвался джон у иннддем не вынимая изо рта трубки во время полета он не курил но держал трубку во рту сообщение на базу видим необычный объект он не договорил дымчатая сфера выбросила из себя такое же туманное щупальце протянувшееся на две сотни километра вдоль плоскости кольца втянуло обратно, а в том месте где проходило щупальце проявилась черная пустота Оломки кольца исчезли словно щупальца дезинтегрировало их превратило в газ. в ничто Ты видел шкип что это за хрень Джон у индом не ответил он вызывал базу однако сфера не дала возможности корвету доложить о происходящем начальству по гранслужбы. Еще одно щупальце протяось к идущему за скоростью сто километров в секунду пограничному кораблику и он перестал существовать. не помогли ни маневра пилота не инк содействие не защита служба контроля за пространством получила лишь начало фразы база я 12 вижу и больше ничего но в службе контроля работали опытные космены и доклад шкипера корвета биг бэн не остался без внимания не затерялся среди сотен других сообщений пронизывающих сеть спрута связи солнечной системы потеряв зеленый огонек на объемной карте патрулирования космоса в районе сатурна наблюдатели тотчас же доложили об этом комиссару контроля еще через несколько минут о происшествии узнал начальник отдела внутренних расследований сб владимир калаев он раздумывал недолго любое происшествие в окрестностях сатурна следовало рассматривать через призму недавней войны с джиннами следы которые до сих пор напоминали о трагедии поэтому расслабляться и благодушествовать было нельзя калаев соединился с лусием комиссаром федеральной службы безопасности потом с директором уаз и главой вкс резюме переговоров было кратким объявить по системе Тревогу по форме А. Однако тревога фактически запоздала. В кольцах Сатурна началось странное брожение. То здесь, то там, в сплошном поле колец, появлялись пустоты. Некоторые струи вдруг выносило в космос, словно какой-то исполин забавлялся тем, что сдувал обломочно-полевой материал колец или баламутил астероидную реку гигантской рукой. Но главное действие началось в определенном месте колец там где располагался 15 тысяч километровый кактус по мысли ученых изделия собравшихся там джиннов боевых роботов гиперптеридов вылупившийся из игры бриллиантит лишенных базовых программ Сначала в этом районе появились необычные объекты или псоидальные металлические капли размером от 2 до 10 метров и позбивали всю земную автоматическую технику, наблюдавшую за кактусом. Затем вокруг жемчужно-сияющего веретена начали проявляться в веществе колец области пустого пространства, искажающей форму колец и самого кактуса. Гигантское веретено выбросило во все стороны дополнительные колючки и усы, но это не помогло, и тогда кактус засиял, как осколок Солнца, и начал медленно удаляться от колец и от Сатурна вообще. Достигнув орбиты Януса, ближайшего к кольцам спутника Сатурна, Он приостановился, но какая-то сила продолжала корчить тело кактуса, искажать, рвать на струи и клочья, и кактус отправился дальше, изредка простреливая космос огненными стрелами и лучами, словно отражал атаки невидимого противника. Но попадал ли по нему? причинял ли ущерб просто отпугивал или успешно справлялся со своей задачей оценить было трудно одно было понятно созданное бриллиантидными джиннами сооружения в форме кактуса вело настоящую войну с врагом только назвать имя этого врага никто из наблюдателей не мог лишь калаев догадывался что им вполне может быть боевой робот эиксоидов моллюскор. Между тем в солнечной системе начались таинственные исчезновения известных деятелей управления аварийно-спасательной службы пограничной и службы безопасности. Кроме того, произошли не менее таинственные нападения на отдельные корабли по гранфлота и флота СБ, в результате которых были повреждены или уничтожены не только малые и устаревшие суда. но и новейшие спейсеры класса «Лидер», в том числе линкор «Русь-региона» Иван Поддубный. Во всех этих случаях найти виновников нападения не удалось. Точнее, экипажи кораблей успевали обнаружить странные объекты в форме гигантских металлических на вид капель, но на этом все и заканчивалось. открыть огонь по врагу спейсеры не успевали так как не воспринимали капли как угрозу а потом начиналась мощная атака корабли сотрясала неведомая сила искажая форму и ломая конструкцию как детскую игрушку и корабль погибал калаев прибыв к месту одного такого сражения был поражен Увидев кувыркавшуюся в космосе кляксу диаметром с полкилометра все, что осталось от Линкора ислам региона Багдат. Но при этом он окончательно утвердился во мнении, что виновником всех инцидентов был именно моллюскор и что направляет его чья-то зла и, скорее всего, человеческая воля. Иначе трудно было объяснить избирательность и точность нападений. Но во всей этой заварухе прослеживалась некая логика, которую еще надо было понять и оценить. 26 мая, ровно через сутки после начала всех этих страшных событий, решением Совета безопасности ВКС была создана чрезвычайная комиссия по отражению агрессии. Ее возглавила Казахстан. Киссар служббы безопасности внешних космических поселений человечества Грета Берримор. Ее экспертом и помощником стал глава комитета по чрезвычайным ситуациям Кузьма Ромашин, едва не погибший во время одной из встреч с металлической каплей на Марсе. Через час после создания ЧК в Солнечной системе было объявлено введение террористической опасности, и силы безопасности начали разверртывать беспрецедентную по масштабам систему гражданской обороны, впрочем уже оправдавшую себя во время недавней войны с джиннами. Было закрыто большинство станций метров вне землием. У всех технических сооружений, вынесенных в космос, установлено дежурство кораблей по гран-службы и службы безопасности. Была взята под особый контроль сеть связей системы, усилена охрана правительственных учреждений и культурных центров всех уровней, а также высокопоставленных чиновников и ценных деятелей науки и культуры. Была развернута в спешном порядке тревожная сеть наблюдения за пространством, использующая космические телескопы, астрофизических исследовательских центров и системы наземного базирования. Последним пунктом этой программы была просьба главы ВКС Георгия Соковца, высказанная им по всемирному видео, сообщать в службу безопасности обо всех необычных происшествиях и встречах, особенно в том, что в том, что в том, что если люди становились свидетелями исчезновения знакомых или незнакомых людей официально отдел внутренних расследований не участвовал в разрабатываемых чк мероприятиях на самом же деле именно он возглавил расследование происходящих событий именно его специалисты и оперативные работники стали консолидирующей силой в новой войне с боевыми роботами только теперь уже с моллюскорами они джиннами как предполагал калаев уверенный что виновником агрессии является орден белого крыла точнее верри хорст имеющий покровителей среди руководства ордена в два часа по среднесолнечному времени произошло очередное столкновение сил земной обороны с металлической каплей в районе рязани где располагался комплекс зданий управления аварийно спасательной службы здесь впервые был применен новый вид оружия разработанный в ней систем точ маш и жевской губернии русь региона фазер и капля не успевший нанести удар по уаз вынуждена была убраться во своя сине соло охлеавший как выразился командир брига гордой опробовавший новое оружие спустя полчаса после этого инцидента калаев собрал в своем личном бункере на второй меркурианской базе всех руководителей тревожных служб человечества по форме три арма собрались шесть человек директор уаз джордж монттек командор по гранслужбы федор конюхов глава чек грета берримор Ее заместитель Кузьма Ромашин, комиссар Федеральной службы безопасности Лу Синь и сам начальник отдела внутренних расследований. Он сжато обрисовал сложившуюся ситуацию и выжидательно оглядел напряженные лица руководителей тревожных служб. «Вы уверены, что командует парадом Орден Белого Крыла?» задал вопрос первым директор УАЗ. пока мы имеем только косвенные доказательства ответил калаев идет следствие по делу константина глянько полковника юстиции и ответственного работника сэкона охранная служба которого причастна к событиям на луне а также по делу германа панка замешанного в том же процессе доказательства будут кто занимается расследованием калаев помедлил игнат и артем ромашины однако джентльмены проговорил и грета берримор широкоплечем уже подобное с узкими губами и тяжелым подбородком насколько мне известно артем ромашин исчез вместе с группой поддержки он в командировке что это значит по соображениям охраны и таны следствия я не имею право говорить на эту тему одно могу сказать с полной ответственностью артем ромашин главный гарант успеха всей операции какой операции вам должно быть известно и о находке на луне в районе объекта зера боевого робота иксоидов так вот ромашин младший получил задание выяснить кто и с какой целью скрыл от широкой общественности и тайну моллюскора кстати в том же районе обнаружен еще один объект с непредсказуемой степенью опасности судя по предварительным заключениям экспертов что это за объект калаев снова помедлил поскольку объект охранялся сразу двумя боевыми роботами джинном и моллюскором мы считаем что он представляет собой важный атрибут взаимоотношений. иксоидов и гиперптеридов. Однако сфинктура объекта, получившего название криптоид, близка к единице, и точно его назначение мы пока определить не смогли, однако с определенной уверенностью могу сообщить, что он опасен. Наступило молчание. Присутствующие молча переваривали полученную информацию. «Кто занимается объектом?» — спросил минуту спустя командор погранслужбы. «Драйв группа «Соло». Могу отдать ваше подчинение обойму «Ва-Банк». Это профессионалы высокого класса. Я знаю. Благодарю за предложение и принимаю. «Почему на совещании я не вижу представителей «Сэкона»?» я интересовался с мягкой извиняющейся улыбкой лусень потому что в ряды сэкона затесались агенты ордена белого крыла сухо ответил калаев а мы не имеем права допустить утечку информации принимая решение уровня три арма у вас есть конкретное предложение есть мы вас слушаем сказал монте но калаев не успел сообщить свой план действий в комнате совещаний неожиданно прозвучал гулкий гонг тревоги и под потолком загорелся алый огонек сосна десятая к лёну первому раздался приглушенный голос оператор слушаю откликнулся калаев связь с группы соло прекратилась над луной сбит пограничный драккар викинг район объекта зеро в радиусе ста километров заблокирован неизвестным видом силового поля «Чем заблокирован?» – изумленно переспросил Кузьма Ромашин. «Неизвестным видом силового поля», – повторил дежурный. «Наши орехи и гулемы преодолеть его не в состоянии». «Понял», – жал зубы Калаев. «Проверьте ветку метро в районе подлунного объекта. Линия метро также заблокирована. Доступ к нему перекрыт». Калаев встал. «Прошу прощения, друзья. Мне надо срочно быть на Луну». Совещание переносится на пять часов. Руководители тревожных слуг человечества дружно поднялись из-за стола.